Глава тридцать «Если ты впрямь нынешнее состояние системы образования в Америке, то дела в стране совсем плохи», — подумалось Деккеру. Бэронвиллская школа старших классов выглядела так, словно только и дожидалась, пока в нее ударит чугунный шар, приделанный к подъемному крану. Впрочем, тяжелая техника и целая бригада профессиональных разрушителей тут не нужны были. С задачей вполне справился бы один-единственный молодец, снаряженный обычной кувалдой и упаковкой с шести банок Рэдбула. В крыше зияли дыры, несколько стекол были разбиты, а входная дверь настолько разбухла, что Деккер, пока рвал ее на себя, чуть не вывернул плечо из сустава. Войдя в школу и направляясь в учительскую, он ощущал повсюду запах сырости и тлена. К ленолеумным полам явно никто не прикасался с того самого момента, как их тут настелили. В кабинете для спортивных и прочих трофеев по соседству с учительской ни единого трофея не обнаружилось. В учительской Амос представился, объяснил, кто он такой и что ему надо. Заместительница директора, несколько зашуганного вида, миниатюрная женщина с сидеющими волосами, скованной походкой и меланхоличным выражением на лице, сопроводила его в библиотеку. «Похоже, что эта школа знавала лучшие времена», — заметил Декер. «Да тут весь город знавал лучшие времена». — воскликнула она. — Нет налогов, нет денег, чтобы привести это здание в порядок. Да и учеников у нас сейчас в половину от того, что было раньше. Великий сход из Бэронвилла продолжается. Вообще-то уже лет тридцать, как продолжается. — Но, может, все и по-новому повернется. Фулфилмент-центр вот построили. Туда куча народу требуется. — Насколько я понимаю, там кто-то погиб? — К сожалению, да. Она провела его в библиотеку. Книг на полках было немного, а на металлических столах стояла всего пара антикварных угловатых компьютеров. Никого из учащихся тут не наблюдалось. «Учебный год пока еще вот тут», — сказала замдиректора, показывая себе на кончик носа. «Если у меня будут еще вопросы, можно поспрошать библиотекаря?» Женщина на ходу обернулась. «Не было бы проблем, если бы он у нас был. Бюджет в очередной раз урезали, и нам пришлось расстаться». «Вбухивать миллионы в спортивной арены — это мы можем. А вот на детишек хотя бы лишний цент когда-нибудь потратили бы». Деккер так и стоял столбом, даже не зная, что на это ответить. Она тихо закончила. «Если вам что-нибудь еще понадобится, агент Деккер, опять разыщите меня, буду только рада помочь». «Спасибо». Замдиректора ушла, а Деккер направился к полке с классными альбомами, где внимательно изучил корешки. Вытащил те, что имели отношение к интересующему его периоду. Сразу он нашел в альбоме вступительного класса нужных ему учеников. Джон Белрон IV выглядел совсем мальчишкой, и неудивительно, тогда ему едва исполнилось 14. И он еще не вырос в долговязого худощавого мужчину. На фото бросались в глаза по юношески торчащий вперед кадык и белозубая ухмылочка. Другой бы на месте Деккера подивился, с чего это... Отпроска столь громкой фамилии отправили в обычную школу, но Деккер уже знал, что родители Бэрона практически обанкротились еще в подростковые годы сына. Бесплатное государственное образование было для них единственным выходом. Амос перелистывал страницы, пока не добрался до следующей искомой буквы алфавита. С фото в альбоме на него смотрела Джойс Ридж, в замужестве Джойс Теннер. Исключительной красоты девушка с длинными светлыми волосами и нежными голубыми глазами. Деккер уже видел ее фото, сделанное в ходе вскрытия, то же лицо, разорванное выстрелом-картечью в упор. Девичью фамилию Теннер он успел разузнать в ходе расследования. Перелистав еще несколько страниц, выяснил, что тенер с Бэроном оба были членами Совета Почета, объединявшего лучших учеников школы. Добравшись до спортивного раздела классной книги, узнал, что и в бейсбольных, и в футбольных школьных командах Бэрону, несмотря на юный возраст, уже доверяли роль игрока стартового состава. Приводилась его игровая статистика в роли Коттербека и Питчера. Результаты впечатляли. Такое не всякому парню постарше осилить. Коттербек. Основной игрок нападения в американском футболе, выстраивающий атакующую тактику команды. Плеймейкер. Диспетчер. Распасовщик. Теннер состояла в теннисной команде и предводительствовала в девичьей группы поддержки на спортивных соревнованиях. Проглядывая альбомы за второй и предпоследний год обучения, Декер видела все ту же взрослеющую пару. Теннер на втором курсе получила титул «Мисс Популярность», а спортивная карьера Бэрона резко пошла на подъем. В свои 15 лет он уже считался одним из лучших игроков штата, причем по-прежнему и в футболе, и в бейсболе одновременно. Потом Деккер придвинул к себе альбом выпускного класса и стал медленно перелистывать страницы. Бэрон вытянулся практически до своего нынешнего роста. Здорово возмужало похорошел. Решительные черты лица, густые темные волосы, чарующий взгляд. Статья в спортивном разделе сообщала, что в роли квотербэка он принес команде почти 3000 ярдов и 30 тачдаунов, а в качестве питчера бейсбольной команды вовсе оказался непобедим провел единственную за всю историю школы совершенную игру, не пропустив на базы ни единого соперника. В тот год Джон, один из всего двух спортсменов-школьников, был признан лучшим игроком штата сразу по двум дисциплинам, после чего закономерно получил звание «Спортсмен года» в масштабах всей Пенсильвании. Как свидетельствовала все та же статья, была ему обещанная спортивная стипендия в колледже, что свидетельствовало – о его успехах в учебе и в спорте. Джойс Ридж выросла в красивую молодую женщину, высокую, атлетически сложенную капитаншу теннисной команды и по-прежнему заводилу группы поддержки. Будущее ее представлялось совершенно безоблачным, хотя в альбоме не упоминалось ни о планах поступления в колледж, ни о каких-либо стипендиях. Долистав до раздела, в котором освещали всякие школьные мероприятия и праздники, Деккер обнаружил, что ее вдобавок еще и выбирали королевой школы. Но королем стал не Бэрон. На лужайку перед школой вместе с Джойс вышел совсем другой молодой человек, Брюс Мерсер, борец и президент испанского клуба. Не очень-то это ее обрадовало, заметил про себя Деккер, изучая фотографию пары в коронах. Где-то на самом краю фотографии виднелся Бэрон с футбольным шлемом в руке. На этих двоих он смотрел с таким унылым и потерянным видом, который тронул даже Деккера, обычно не поддающегося никаким эмоциям. Амас еще раз проглядел спортивные фото за все четыре года. На всех из них Бэрон, хоть и явная звезда как на футбольном, так и на бейсбольном поле, всегда оказывался где-то с краю. Декера собственного опыта знал, что если ты лучший игрок, а тем более старше многих других в команде, то на групповых фото всегда будешь в самом центре. А как иначе-то? Но даже в выпускной год, в течение которого Бэрон установил чуть ли не все мыслимые рекорды, на снимке он располагался в самом последнем ряду, где-то на правом фланге. И выделялся только потому, что был чуть ли не на голову выше всех остальных. То же самое и с бейсбольной командой. Питчер, который только что провел совершенную игру, задвинули куда-то на самый край кадра. Декер понимал, что при таких достижениях Бэрона давно бы выбрали капитаном обеих команд. Тем не менее, не выбрали. Иамус прекрасно понимал, почему, равно как почему юный атлет так и не стал королем школы. Потому что он был Бэроном. В последнем альбоме приводились и краткие биографии выпускников. Про Джойс Дейкер выяснил, что ее дядя был священником Беронвиллской баптистской церкви, а сама она на летних каникулах вела уроки в христианской вечерней школе, подрабатывала спасателем в общественном плавательном бассейне и по собственному почину натаскивала младшеклассников по математике. Участвовала также в соревнованиях по танцам и, по ее словам, хотела помогать детям-инвалидам. Берон, как узнал Дейкер, основал клуб любителей греческой мифологии, Знал латыни, хотел играть в главной бейсбольной лиге, а потом когда-нибудь и открыть свое собственное дело. Правильные были ребята, подумал Деккер. Впрочем, даже слишком уж правильные. Когда он сам учился в старших классах, основные его интересы крутились где-то между футболом и девчонками. Но, с другой стороны, Джойс в самом юном возрасте успела потерять родителей, так что воспитывали ее тетя с дядей. Иама знал, что у Бэрона жизнь тоже была далеко не безоблачной. Равно как, скорее всего, и у Джойс. Наверное, всеми своими успехами, в том числе и в спорте, они просто пытались хоть как-то компенсировать тот негатив, который наполнял их повседневную жизнь. Потом Деккер еще раз просмотрел несколько фотографий, уже попадавшихся ему в альбомах. На каждой из них Тейнер с Бэроном были запечатлены вместе. Судя по тому, как они смотрели друг на друга или держались за руки или соприкасались плечами, Деккер без особого труда заключил, что молодые люди были без памяти влюблены друг в друга. И что же произошло потом? Бэрон уехал учиться в колледж, а его подруга осталась здесь? Так ничего в жизни и не добилась? Осталась без работы после закрытия Джейси Пенни, ютилась в замызганной квартирке на выселках. Была убита вместе с человеком, с которым ее явно ничего не связывало. Деккер закрыл альбом и рассовал их обратно по полкам. Откинувшись в кресле, стал размышлять над тем, что только что узнал. Привела его сюда исключительная интуиция, основанная на тех немногих фактах, что Теннер и Бэрон были ровесниками и наверняка пошли в школу в одно и то же время. Итак, между Джойс Теннер и Джоном Бэроном связь все-таки есть. Взять хотя бы ту школьную любовь. Выходит, Бэрон соврал, сказал, что якобы не помнит, знаком с ней или нет. Теперь этот стих из Библии на стене между трупами Теннера и Бэббота. Нет ли тут какой связи с детскими религиозными влечениями Теннер? А знак тана на сонал у Косты. Нет ли тут какой-то ниточки к клубу любителей греческой мифологии, основанному Бэроном? Были другие возможные взаимосвязи. Майкл Свенсон мог жить в садовом сарае Джона Бэрона. Банк Брэдли Коста спонсировал команду юношеской лиги, которую тренировал Бэрон, а у убитого дома висела фотография этой команды во главе с Бэроном. Вдобавок и дом Бэрона был заложен в том самом банке. Деккер послал банку официальный запрос, не оформлял ли этот залог именно Коста, но ответа пока не получил. Ну а Тоби Бэббат? Есть ли у него какая-то связь с этим человеком? Если даже нет, то у троих из четырех точно есть. А это уже явно выходило за границы простого совпадения, по крайней мере, по представлениям Деккера. Ну и что мне теперь со всем этим делать? Он вышел из школы, быстро сбежав по ступенькам, и направился было к своему прокатному внедорожнику но тут же замер. У тротуара стоял бледно-голубой субурбан, а возле него, привалившись спиной к его переднему крылу и сложив руки на груди, возвышался Джон Бэрон IV, который с улыбкой наблюдал за выходящим из его бывшей школы Деккером.